Глава девятнадцатая. Джош. В спальне Кристен все еще жужжал фен, когда в дверь позвонили, а я как раз направлялся в гараж. Крикнул ей, но она не услышала. Я решил помочь и открыл дверь. Женщина на ступеньках явно не ожидала увидеть здесь меня. Она вполне могла бы быть бабушкой, Кристен. Может, она и была ее бабушкой. Несмотря на то, что дама уже подбиралась к семидесяти, выглядела она превосходно, как королевская особа. У нее были такие же высокие скулы, изящные черты лица и большие глаза, как у Кристен. Седые волосы собраны в тугую аккуратную шишку, на шее жемчуг. Увидев на пороге меня, она удивленно подняла бровь и заглянула в дом. игнорируя мое присутствие, будто я винная карта, которой нет подходящего для нее вина. «Здравствуйте. Моя дочь здесь?» Она метнула колкий взгляд на мои влажные волосы. «Сейчас выйдет. Проходите. Я Джош, плотник», добавил я, протягивая ей руку. «Эвелин Петерсон». Женщина крепко пожала мою руку, и оглядела гостиную между делом доставая из сумочки антисептик и брызгая себе на ладонь грубо но забавно теперь я понял от кого Кристин достался этот хмурый вид казалось Эвелин все время всем недовольна надеюсь вы не воспринимаете то состояние в котором находится этот дом как свидетельство плохого воспитания сказала она потирая руки и осматривая пустую пивную бутылку и грязную тарелку на кофейном столике. Кристен выросла в доме, где хозяйством занималась домработница. Но все же хочется думать, мне удалось привить ей чувство собственного достоинства. Она поморщила нос, завидев на полу недогрызенную кость каскадера Майка. Даже если это не всегда очевидно. Дом Кристен был безупречен. Вряд ли кому удастся найти хоть один клубок пыли под диваном. А что касается пивной бутылки и тарелки, то кому какое дело, черт возьми?» Она обошла кофейный столик и взяла из аккуратной стопки зеленый свитерок для таксы. На нем было написано «Хватит пялиться на мою сардельку». Эвелин состроила недовольную гримасу и брезгливо двумя пальцами положила кофточку на место. Моя мама рассмеялась бы в голос. Эвелин же, по всей видимости, шуток тем более таких не понимала. Я начинал чувствовать себя не в своей тарелке. Как по мне, так слишком уж все пафосно. Но как бы то ни было, сейчас я выполнял роль хозяина, и пока нет Кристен, надо было развлекать гостя. Могу я предложить вам что-нибудь выпить? Воды? предложил я. Ее суровый взгляд снова вернулся ко мне. «Спасибо, не надо. Где Тайлер?» «Я точно не знаю. Просто работаю здесь», — ответил я. «Ну, не мне же в самом деле рассказывать, как он бросил ее дочь, оставив одно лишь голосовое сообщение». «Хм!» — прищурилась она. Из-за угла показалась Кристен с сережкой в руке. Увидев нас вместе, она встала, как вкопанная. Затем сделала то, что я никогда, ни разу за все время нашего знакомства не видел. Покраснела. «Я уж думала, придется поисковую группу посылать», — резко бросила Эвелин. Я приготовился к ответному удару, но, к моему удивлению, Кристин промолчала. Вместо этого приветливо чмокнула маму. «А где Тайлер?» Эвелин ответила Кристин воздушным поцелуем. «Надеюсь, мы не опоздаем? Ты же знаешь, я терпеть не могу опаздывать». И она взглянула на бриллиантовые часики. Кристин нервно скользнула по мне глазами. «Вообще-то, Тайлер не придет. Мы расстались». Губы Эвелин вытянулись в одну линию. Она выдержала долгую паузу, а потом холодно ответила «Ясно» и повернулась ко мне. «Джошуа, не хотите к нам присоединиться? У нас заказан столик на троих». Кристен быстро затараторила: «У него много заказов. Мне кажется, приглашала я», — перебила ее мать. «Ты лишила нас компании и, к тому же, не потрудилась предупредить об этом заранее». чтобы можно было изменить заказ. «Теперь я хотела бы пригласить Джошуа. И приглашаю». По ее голосу было понятно, что она не потерпит возражений. Я посмотрел на Кристен, Кристен молчала. Кристен молчала. Это насторожило меня больше, чем я мог предположить. Что-то подсказывало, что нельзя оставлять ее наедине с этой женщиной. Похоже, Тайлер был для них больной темой, и я решил, что мое присутствие поможет разрядить обстановку. Возможно, поэтому меня и пригласили. Пустой стул будет раздражать Эвелин, что только усугубит ситуацию. Конечно, с удовольствием присоединюсь. По лицу Кристен пробежала тревога. Я взглянул на свой наряд. Правда, я не совсем подобающе одет, Я не знал, куда мы идем, но и Кристин, и Эвелин были в платьях и на каблуках, тогда как на мне были джинсы и форменная футболка пожарной службы Бербанка. Переодеться было не во что. Эвелин вздохнула. Полагаю, вы прекрасно впишетесь в общество этих ужасных людей нового поколения. Простите, что Кристин не дала мне возможности пригласить вас заранее. Она повернулась к двери. «Ах да, Кристен, тебе стоит убрать все эти мусорные баки, которые видны с улицы. Все-таки внешний вид дома имеет большое значение, дорогая». Эвелин приехала на черном таун-каре с водителем. Пока мы двадцать минут добирались до ресторана, она неустанно снимала ниточки и пушинки с платья Кристен и критиковала ее недосушенные волосы. В перерывах между придирками я узнал, что Эвелин на бессрочной основе преподает право в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе и работает судьей. Какой же чопорной была эта женщина. Интересно, обнимала ли она когда-нибудь свою дочь в детстве? Представить такое было сложно, как, впрочем, и улыбку на ее лице. Если присмотреться, то у нее не было даже соответствующих ее возрасту морщинок, только две глубокие борозды между бровями. Кристен, казалось, парализовала, что само по себе уже очень странно. Я не сводил с нее глаз, пытаясь понять, что случилось. Она напоминала загнанного в угол зверя, настолько напуганного, что у него пропал инстинкт самосохранения, и он просто застыл в ужасе, не смея двинуться с места. Ресторан находился в городке Симивелли, и мой внешний вид точно не соответствовал обстановке. Даже ужасные люди нового поколения не могли мне помочь. Все они были в спортивных пиджаках и застегнутых на все пуговицы рубашках. Официантка проводила нас до столика у окна, который был застелен белой скатертью, а в центре стояла небольшая вазочка с розами. «Меню, пожалуйста!» Без всякого энтузиазма обратилась Эвелин к официантке. «Не люблю шведский стол!» — пояснила она. «Еду трогают кто не попадя!» Мы с Кристин обменялись взглядами. Шведский стол выглядел изумительно. Так и хотелось на него наброситься. В центре обалденная ледяная скульптура, сбоку примостилась стойка с кровавой мэри, На мясном столе жирная говядина, а к столику с омлетами примыкали крабовые ноги со льдом и креветки. Но грубым казаться не хотелось. Все-таки я был гостем. Кристен тоже не собиралась спорить, поэтому мы уставились в меню. Хотя я так и не понял, зачем Эвелин дала Кристен меню, потому что, когда официантка вернулась, Мать сама заказала дочери яйца Бенедикт. Кристин молчала, но я знал, что она терпеть не может яйца пошот. Она не ела жидкий желток и уж точно не позволила бы никому указывать, что ей есть. Я был в полной растерянности. Кристин вроде бы сидела здесь, но оставалось тише воды ниже травы. Пламя, некогда бушевавшее внутри, угасло. будто бы мать высосала из нее последнюю искру. Подали напитки. Я отпил немного из стакана с апельсиновым соком, а Кристен сделала большой глоток мимозы. Эвелин выудила из сумочки заменитель сахара и выдавила немного в кофе. «Итак, Кристен, что ты такого натворила, что Тайлер от тебя сбежал?» «Что за фигня?» Я крепко сжал стакан. Кристен осторожно поставила бокал. «С чего ты взяла, что это он со мной порвал?» Эвелин удивленно взглянула на нее, будто вопрос казался ей абсурдным. «Так это была ты?» Кристен выпрямила спину, вылитая школьница в кабинете директора. «Он продлил контракт». «Понятно». Эвелин положила ложечку на блюдце. «Не могу сказать, что удивлена». Злая искорка мелькнула в глазах Кристен, но тут же потухла. На долю секунды она сжала губы, а потом спросила. «И почему это?» Эвелин подняла чашку, поднесла ее к губам и сделала небольшой глоток. «Такому энергичному человеку и партнер нужен подстать. Разве нет?» Она повернулась ко мне. «Джошуа, а вы чем занимаетесь? Или целыми днями мастерите безделушки для собак?» Вопрос прозвучал снисходительно. Для нее я пока действительно целыми днями мастерил безделушки для собак. Ну и что, черт возьми, в этом плохого? Я пожарный и парамедик. У вас есть высшее образование? Почему-то мне показалось, что меня только что хотели обидеть. Она должна прекрасно знать, что далеко не все пожарные имеют докторскую степень. Профессионального диплома для нашей работы вполне достаточно. Но догадываюсь, что любое образование ниже бакалавра ее не впечатлит. Ну а мне плевать. Я горжусь своей специальностью. Но Эвелин намеренно подчеркнула мой, по ее мнению, недостаток. В колледже я не учился. Сразу после школы пошел в армию. Потом, конечно же, поступил в пожарную академию. «И как давно вы спите с моей дочерью?» — спросила Эвелин, не выпуская чашки из рук. «Мама!» Кристен от удивления раскрыла рот. Я откинулся на спинку стула и закрыл лицо рукой. «Да уж, прямота Кристен точно досталась по наследству». Эвелин поставила чашку на блюдце и сложила руки на груди. «Ну что ты, Кристен? Зачем притворяться? Мы же все взрослые люди!» Она с неодобрением взглянула на меня. «Я очень надеюсь, что не поэтому Тайлер решил искать лучшей доли. А я в кои-то веки подумала, что ты на правильном пути». Кристен снова залилась краской, И я начал злиться, как так вообще можно я не имею никакого отношения к их разрыву, возмутился я, как и кристин, если уж на то пошло, ей пришлось нелегко и меня поражает, что вы совершенно не задумываетесь о том, что она пережила. я почувствовал на себе удивленный взгляд кристин, и если бы вам пришло в голову поинтересоваться у дочери, как все произошло. Она бы рассказала, что он просто оставил ей сообщение, как последний трус. Закончил я. Возможно, после моих слов, этот придурок слетит с того пьедестала, на который возвела его Эвелин. Она продолжала сохранять спокойствие, но не успела ничего ответить, так как принесли заказ, и официантка стала расставлять перед нами тарелки. Кристин с испугом смотрела на свои яйца, В еде она была довольно разборчива и сердилась, если поесть не удавалось. Мне казалось, она делает все через силу, потому что мать контролировала ее сознание. Но Кристин воротила от такого положения дел. Знаете что? Пошли вы все к черту. Я взял тарелку с яйцами бенедикт и поставил перед Кристин свой французский тост. Кристин не любит такие яйца, объяснил я Эвелин. даже не пытаясь скрыть свое раздражение. Кристин посмотрела на меня так, будто я только что подарил ей почку. Я ободряюще пожал ее за колено под столом. Эверин с нескрываемым отвращением наблюдала за происходящим. «Мне не верилось, что передо мной сидит мама Кристин. Как такая женщина могла вырастить столь прекрасное создание?» Если бы не их необыкновенное внешнее сходство, я бы подумал, что это чья-то изощренная шутка». Эвелин накрыла колени салфеткой. «Джошуа, возможно, мое раздражение по отношению к дочери вводит вас в недоумение, но вы не так давно с ней знакомы. Вы пока не понимаете, что Кристин склонна к самовредительству». «Очень в этом сомневаюсь». Я стиснул зубы. Не ее вина, что Тайлер продлил контракт. Она усмехнулась. «Вот увидите. А пока что вы сами являетесь тому доказательством. Разве нет?» Кристин стукнула по тарелке вилкой. «Я понимаю, что ты расстроена из-за Тайлера», внезапно вспылила она. «Но тебя это не касается. Не твое дело, кем я стала, черт возьми». Эвелин не сводила с дочери глаз. «Конечно. При чем здесь я? Подумаешь, я всего лишь растила тебя успешным человеком, жертвовала собой ради твоего развития, а ты все последние пять лет только и делала, что систематически уничтожала мои труды. Сначала бросила пианино, боротила нос от жульярдской школы, Затем ушла из Гарварда, чтобы поиграться в дочки матери со Слоан. Отказалась от элитного колледжа, за который я заплатила. Бросила юридический факультет, чтобы продавать одежду для собак. Пианино, Юрфак, Гарвард. Эвелин насупилась. А теперь испортила единственные отношения, которые я одобряла. Но, конечно же, не стоит на этом останавливаться, Кристен. Давай проверим. Насколько низко ты можешь пасть. А ведь ты могла вести достойную жизнь. Терпение мое было на исходе. Она и ведет достойную жизнь, — рявкнул я. Да она, не напрягаясь, зарабатывает в два раза больше меня, черт возьми. Эвелин пронзила меня взглядом. По всей видимости, наши представления о достойной жизни, молодой человек, очень расходятся. И я была бы вам премного благодарна, если бы вы не вмешивались. Чёрта с два я не буду вмешиваться. Она с нуля начала бизнес и преуспела в нем. Она сама себе начальник и работает своей гостиной. По мне так вам есть чем гордиться. Да, мам, у меня же все таки неподпольное производство метамфетамина, ставила Кристен, самодовольно улыбаясь, в бокал шампанским. Вот она, моя девочка. Я положил руку ей на плечо. «Зайка, никто и не говорит, что тебе надо бросить хобби». Кристин подавилась, выплюнула мимозу обратно в бокал, и мы оба прыснули со смеху. У Эвелин из ушей повалил дым. Она разъяренно смотрела на нас. Кристин не могла остановиться и хихикала, уткнувшись мне в плечо. Чары развеяны. Она вернулась. Эвелин промолкнула рот с салфеткой и пальцем подозвала официанта. «Я рада, Кристен, что ты встретила человека, который рад твоей безалаберности». Кристен улыбнулась мне, все еще посмеиваясь. «Мы умеем радоваться. Да ведь, Джошуа?» «Да уж, я до сих пор не пришел в себя от вчерашнего веселья», — захохотал я, вытирая слезы. Затем отодвинул тарелку, и бросил поверх салфетку. «Идем?» Я вытащил кошелек и кинул на стол несколько банкнот. «Спасибо за приглашение», обратился я к Эвелин и встал. «Кристен?» Я протянул ей руку. Кристен замерла. «Ну давай, Кристен, идем. Незачем терпеть все эти унижения». Она взяла меня за руку, слегка улыбнулась и встала. «Спасибо, мам». Было весело, как всегда. Кристин схватила со стола деньги, сунула их мне в задний карман, потискав при этом мой зад, и, взявшись за руки, мы вышли из ресторана.